Глава 10. Тупик туманного. Иногда кажется, что все проблемы навалились на тебя скопом, и ты физически не справляешься. А нет, через некоторое время перед тобой открываются новые горизонты. Сил по-прежнему нет, но вот желание что-то изменить появляется. И тогда на помощь приходит воля. Странное терпкое ощущение пустоты почти оставило. А все, зараза, кот. Ему же четко сказали «Жди и не отходи далеко, пожалуйста». Но нет же, понесся в неизвестном направлении уничтожать зло и спасать прекрасную даму. Про себя хмыкнула. Кого-кого, Анору прекрасной дамой может назвать только папа. И то только потому, что я его дочка. Отпугивание змей хлыстом натолкнуло на мысль. Точно, до прихода этого тумана я хотела проверить, работает ли карта в принципе. Змеи тем временем сложились клочками тумана, и почти рассыпались в воздухе. Надо двигаться хоть куда-то, пока не вернулся Туманный и его твари. Карта невесомо лежала на ладони, излучая еле видимый свет. Да, при желании можно было использовать её чаще, но сейчас это был откровенный провал. Ровные квадратики домов по-прежнему наполняли пространство карты, пара искр, и красная точка стоит в центре здания. Сбоит радар, что ли? Решив двигаться вдоль предполагаемого дома, С удивлением нащупала дверь. Потянула на себя. Та нехотя отворилась, чтобы издать вопль умирающей лошади. Ужас. Пару метров преодолела без происшествий. Но даже с картой дела не ладились так хорошо, как бы этого хотелось. Она показывала только дома и основные дороги, что естественно. Пройдя еще немного, я со всей дури вписалась в столб, а потом нашла бредущего словно во сне человека. Мужчина не реагировал на окрики, и не сдвинулся с намеченного курса, даже когда я подошла вплотную. Пустые белёсые глаза смотрели куда-то сквозь меня. Стало настолько жутко, что я отскочила в сторону и, решив разобраться с пропажей кота, прошла на ощупь ещё немного. Как и ожидала, стоило обернуться, мужчина скрылся в тумане. Так что карта не сильно радовала. Но это было хоть что-то. За очередным поворотом я услышала вой. Тот самый, от которого по телу пробежали мурашки. Стало так холодно и безнадёжно. Где этот Нека, когда он так нужен? Решила заглушить странную меланхолию злостью. Я почувствовала, как меня постепенно отпускает. Надо убираться отсюда. Очередной поворот занёс меня не на центральную улицу Нижнего квартала, как показывала карта, а почему-то в какую-то подворотню. Было темно и сыро, сквозь деревья проглядывали осколки домов, Местами виделись остатки фонарей и целая телега сена. О, похоже на нашу отправную точку. Тут даже не было аномальной тишины, только чьи-то стоны. Стоп, тут есть кто-то еще? Все так же с помощью карты, то и дело натыкаясь на многочисленные вещи, внезапные углы прилавков и прочие следы цивилизации, я все же нашла источник шума. Маленький сгорбленный человек лежал, свернувшись калачиком, и тихо плакал. «Эй!» — в ответ человечек вздрогнул всем телом и мелко затрясся. «С вами всё хорошо?» Он всё же повернулся ко мне и заплакал ещё горше. «Ну ты чего?» Подошла ближе, пытаясь успокоить, но тот лишь сильнее затрясся. Пришлось остановиться. «Я...» — неожиданно заговорил человечек. «Я правда не хотел. Она не обращала на меня никакого внимания. Кто она?» Уже окончательно запутавшись, я просто сделала неосторожный шаг назад. Но тут он продолжил. «Правду говорят, что вы работаете в управлении. Я правда не хотел, но мисс Питт даже отказалась со мной разговаривать. Лучше общаться с цветами, чем с тобой. Это несправедливо. Я же со всей душой. А она...» Он снова сгорбился и заплакал. «Вот и помогли следствию. И это преступник?» Мужчина просто запутался. Но тут мои терзания прервала Орни. Он нарушил закон и, вероятно, совершил преступное нападение. Это неправильно. Наша задача — защищать мир, а не потакать капризам преступников, Нора. Однако он не совсем виновен. Надо разобраться. Малышка обиженно засопела, но я решила не разводить демагогию. Уважаемый, всё хорошо, правда. Следствие разберётся, и всё будет так, как надо. Я обещаю. «Спасибо, Лидиро». Мужчина перестал горбиться, даже слезы успели высохнуть. «Только у меня одна просьба. Сидите здесь и не высовывайтесь. Опасный преступник разгуливает по городу. Нам стоит быть осторожными». Закрепив его за местом с помощью привязки, благо силы ко мне вернулись, я пошла дальше. Конечно, стоило отвернуться, мужчина исчез. Поставить бы на него маячок, чтобы не сбежал, но... «Чего нет, того нет». На ощупь, постепенно передвигаясь вдоль стен, начала уже более-менее ориентироваться на местности. Орни тёплым огоньком грела где-то внутри, а в теле зрела радость, что я не Нора, а Леди. Ведь хорошо же быть лучшей версией тебя. ву -у, -у, -у, -у, -у, у От этого зова все внутренности буквально заледенели. «Кто же ты, издающий такие звуки?» Карта показывала, что я на границе с лесной чищобой. Опять. Но позади должна быть стена высотки, впереди неизвестное существо. Что ж, выбора нет. Я сделала шаг вперёд. Тонкие усики тумана привычно стелились у ног, а из глубины выдвигалось нечто. Узкая стеклянная морда, налитые кровью глаза и странные звуки, которые оно издавало... Ушами? Хлыст привычной тяжестью лежал в руке. Удар не самый удачный, однако все же достигшей цели. Зверюга завыла и пошла в наступление. Играючи, увернувшись от таранищих рогов, в следующий миг ухватилась за них сбоку, но покоя не давала мысль. «Я что-то упускаю. Слишком просто, будто кто-то специально отвлекает мое внимание». Слева и справа раздался вой, и существо передо мной силилось повторить зов, но перехваченное горло не давало возможности. Со всей силы, на которую я только была способна, пнула существо по морде. Ещё раз и ещё, пока то не перестало скулить. Так жалобно, что мне даже стало стыдно. Вроде и тварь, но как живая. Даже жаль немного. А вскоре тушка его вовсе пыльным тюком упала на землю и растворилась в тумане. Хорошо, тварь убрали, а клоуны, в смысле змеи, остались. В этот раз я не давала им приблизиться приготовила хлыст для очередного удара и услышала возню. «Надеюсь, что это кот. Хорошо бы, чтобы это был он. И в этот раз мне повезло. Или нет?» Нека стоял спиной ко мне, что есть силы, вцепившись в волосы туманного. «Что за странную силу подарила ему Мадара?» «Как называл их кот?» Мужчина лишь слегка раскачивался из стороны в сторону. Только бельмы из тумана смотрели куда-то вглубь, а волосы — длинные распущенные пряди — Сливались с окружающим туманом, создавалось ощущение полной нереальности. Будто сон. Туманный увидел меня, но не сдвинулся с места. Только рьяно атаковавшие меня змеи говорили о том, что всё же моё присутствие незамеченным не осталось. Жаль. А всё казалось таким простым. Я приближаюсь к этому туманному, ищу вещь, в которую забралась Мадара, и всё. Но нет. Хлыст с бешеной скоростью рассекал сгустки тумана. Шаг. Всего шаг оставался до кота, как из леса завыли твари. Их трубное «ву, -ву, ву уже не так напрягало, но и не добавляло уверенности. «Кот! Кот! Может, ты можешь хоть что-то делать?» Но тот оставался неподвижным. Туманный что-то шептал, слегка поводя руками над замершим телом Нека. «Что-то происходит, и это в любом случае надо как-то исправлять». Смогла подобраться к туманному ближе. Он такой странный, будто соткан из клочков дыма и капель дождя. И даже наполовину прозрачный. Змеи вновь взметнулись, но тут же были отброшены в сторону. Рывок? Я почти у цели. Мужчина уже не мог выпустить змей. Я видела, ему нужно больше места. И Эш. Зачем мог понадобиться необычный неко Глупый вопрос. Много кому может пригодиться такая диковинка. Но вряд ли для милых посиделок. Я попыталась схватить кота за плечо, но руки сжали лишь воздух. Что за... непорядок. Попробуем снова. Вот теперь удалось схватиться крепко и даже немного потянуть кота на себя, но говорить о том, чтобы сдвинуть его с места, не приходилось. Вы только посмотрите на этого нахала. Даже не шевельнулся. Над ним проводят какие-то странные опыты, а он столбом стоит. Слегка потрясла за плечо. Ноль реакции только хвост слегка шевельнулся в слабой попытке хоть что-то сделать. Туманный начал своё волнообразное движение. Ему вторил кот. Змеи заклубились в непроходимую стену, жалобно и как-то надрывно завыли животные, а меня отшвырнуло в какой-то забор. Старая вывеска не вынесла моего присутствия и грохнулась прямо под ноги. «З.К.Н. Закрытый клуб неудачников», — гласила издевательская надпись — Действительно, очень смешно. Но все это воспринималось как будто в стороне. Я же, слегка пошатываясь, двинулась в сторону Туманного, который тем временем начал шептать что-то неясное, отчего глаза кота начали светиться нестерпимо зеленым светом. Все начало рябить, и сознание плыло, а шепот Туманного перешел в вой. ву у у у у у у нанесла удар по ряду горцующих тварюшек. Круг распался и обнажил своего лидера. Туманный пошатнулся от удара, а я воспользовалась заминкой и невероятным усилием вытянула кота из круга. Твари зашипели, завыли. Туманный опять зашептал неясное, отчего мир распался на кусочки. «Вернись!» Губы мужчины не шевелились, он вообще не издавал ни звука, однако голос, грудной и сильный, продолжил. «Ты обязан мне помочь». «Чёртов Нека!» Мир завибрировал и застонал, будто отказываясь принимать своё новое обличье. Оттащив кота, я с усилием встала и хлестнула, что есть силы, направив все оставшиеся искры в хвост моего оружия. Лишь бы попасть, задеть хоть что-то. Что-то же должно его пронять, ведь так? Но тщетно. Даже самая сильная магия не способна была справиться с этим существом, порождённым больной фантазией создателя Мадар. Удар, еще удар, ни одна тварь не смогла подойти ближе, но главный, туманный, не сдвинулся с места. И тут, словно кинжал, луч солнца полоснул по белесым волосам мужчины. Он зашипел, будто пошел помехами и скрылся в сполохах собственной силы. Все еще не веря в происходящее, я посмотрела на небо. Хмурое, серое, неприветливое, погода едва ли могла порадовать ярким солнцем, Всё же редкие лучи пробивались сквозь тучи, даруя мне шанс на отдых. Но солнце вновь вскрылось, запаковалось в тучи, и туман обступил меня со всех сторон. Мне на плечи легли когтистые лапы, царапнули ткань жилетки. Я вздрогнула и выпалила. «Эш, как же сильно ты меня...» Удар пришёлся по скуле. Я еле успела отскочить от вкрай обезумевшего Бакенека. Его глаза как будто заволокло туманом, Когтистые лапы вновь попытались вцепиться мне в глаза, но я увернулась. Отскочила от кота, отступая. Вновь прыжок. Я чувствовала себя жертвой, загоняемой в угол. Сделал очередной шаг назад, как пальцы рук нащупали тупик. Боги. Неизвестно, каким образом, я выхватила хлыст и зацепилась им за противоположный скат, но спустя мгновение руки обожгло болью. Я уперлась ногами в стену и из последних сил Подтянулась на крышу. Кот отправился за мной. Уже чувствуя, как от продолжительной погони задыхаюсь, залезла на здание повыше и замерла. Крышу освещало яркое солнце. Эш по инерции, пробежавший дальше, прибольно боднул меня в спину. Мы кубарем покатились по крыше, рычая и даже кусаясь, пока солнце не ослепило кота своим светом. Кряхтя, как тысячелетняя старуха, я скатилась с Эша и настороженно прислушалась мерное дыхание кота и абсолютно безмятежное выражение его морды подходили больше спящему неужели подошла ближе и с осторожностью потрогала его хвост тот дернулся и лениво приподнявшись вновь упал на ногу ногунека получилось но рано я радовалась ведь тот кого так сильно хотела уничтожить уходил его не интересовало лидиро или кот так что же напомнил о себе радар среагировав на выброс дара вместе с Орней. Я и сама чувствовала, надо спешить. Но как же его привлечь к себе? Перед глазами промелькнул момент, когда солнечный луч разрезает туманного, заставляя отступиться. И кот наверняка порабощенный тоже смог побороть влияние этого опаученного. Значит, солнце? Я с грустью посмотрела на небо. Нам просто необходимо солнце. Много солнца. А на небе вновь гуляли серые тучи, Без единого проблеска светило. Разве что... На крыше. Решительно отмахнувшись от плохих мыслей, я спустилась на асфальт. Пространство вокруг тут же заволокло туманом, и меня со всех сторон обступили неведомые твари. Вот же. Взмахнула хлыстом, отгоняя их подальше от себя, но почти не смотрела на них. Где-то рядом бродит туманный. И ему ведь не нравится солнце. Глянула на руку, на которой мигал радар, вибрируя и тихо шурша как раз солнце выглянуло из-за туч и прицельным ударом спорола пространство а твари словно взбесились рычали выли стонали свое протяжное вву но туманный все не появлялся я словила радаром солнечного зайчика и повернула руку так чтобы он скользнул в туманную чащу рядом взвыли существа наступая сделала неловкий шаг в сторону выпустила искры направила их усиливая направленный луч, и услышала гул приближающихся шагов. Почему-то стало так жутко и страшно, будто навстречу движется не просто опаученный, а целый отряд магов с антидаром. Потеряла на миг контроль и зажмурилась, отступая к стене. Всё стихло. Даже твари больше не было слышно. А открыв глаза, я поняла, что туман рассеялся. Или просто отступил на время. Дома, что находились ближе ко мне, были отчётливо видны, однако я чётко видела, как вдалеке вновь появились рогатые фигуры туманных змей. Точка на радаре сначала стала бледнее, а потом и вовсе погасла, говоря, что ловить больше нечего. И я остервенело пнула стену. Конечно, это не причинило вреда ни зданию, ни тем более туманному, но хотя бы стало чуть легче. «Духа мне в мужья! Почему не вышла?» Злость придавала сил. Но идей толком не было. Вновь кинулась туда, где скрылся туман, собирая всех тварей вокруг себя, но в этот раз не стала сразу их отгонять. Мне надо привлечь внимание туманного, заинтересовать неизвестную силу. Легко подпустила одну из тварей к себе поближе, хватая ее за рога. Попыталась взгромоздиться ей на шею, но промахнулась. Туман, казавшийся до этого плотным и достаточным для моего маневра, На деле распался на тягучие путы. А я чуть не упала на асфальт. Зацепившись за рога, я схватилась за путы змеи и, наконец, оседлала тварь. Та брыкалась, выла, взывая то к своей совести, то к собратьям. А дальше началось безумие. Меня трясло и качало из стороны в сторону. Твари преследовали своего собрата, а мой конь то и дело пытался меня скинуть. В тумане сверкнули искры сталкиваясь с магией туманного. Неужели клюнул? Все еще не веря своему счастью, я направила тварь прямо в стену. Мысленно считала мгновение до столкновения с зданием. Один, два, три, четыре. Но прямо перед самой кладкой тварь подняла голову наверх и, вырываясь еще сильнее прежнего, помчалась ввысь. Наверх, по стенам, оставляя на здании яростные отметины. Снова и снова. Позади остались приятели твари, сам туманный, казалось, мир. И тут луч солнца пронзил тварь в самое сердце. Та зарычала, завыла и рассыпалась клочьями тумана, а я полетела вниз. Тогда в груди моей что-то оборвалось. Мне казалось, что в те мгновение будто жизнь пронеслась перед глазами. Где-то на задворках закричала Орни, спину обожгло нестерпимой болью. Я приземлилась на копну сена, судорожно хватая воздух. Руки мелко подрагивали, перед глазами мелькали астры. Слепо шаря руками по земле, я обо что-то укололась и тут же отдёрнула руку. Цветы. Сломанные цветы в беспорядке валялись вокруг, напоминая место преступления. Точно. Я вспомнила, откуда эти цветы. Магазинчик госпожи пит и её прекрасные дочери. Что, если дело было так? Какой-то отвергнутый поклонник принимает Мадару в дар и со злости громит магазин, хотя цветы могли быть просто цветами, не относящимися к делу. Но при здесь туман? Тот, кстати, опять начал истончаться, стремясь куда-то в сторону лесной чищобы. «Если мои предположения верны, то...» — сказала я Орни, на что Талиш мысленно согласилась. «Похоже на то». На небе вновь показалось робкое нынче солнце. Я продвигалась вдоль здания, ориентируясь по радару, когда ногами нащупала знакомую уже вывеску «ЗКН». а хоть и была старой, всё ещё сохранила свой блеск. А что если... Гениальная идея была отвергнута Орни, но очень сильно мне нравилась, тем более что иного выбора пока не предвиделось. Дальше всё происходило неимоверно медленно, пока я тащила оказавшуюся неподъёмной ношу и активно привлекало внимание Туманного, прошла целая вечность. Ещё две твари погибли от лап солнца, но, видимо, опаученный не хотел так просто сдаваться. Очнулся кот и почти попал под влияние Туманного, но что-то всё же пошло не так. Стоило неко безвольной тряпочкой упасть на крышу, как клубящийся туман будто взбесился. Оскалилась серыми путами змея, сотканная из капелек воды, Зарычали твари, множись и завывая, а Туманный пошёл за мной. Впервые мне показалось, что идея была глупой. Верхом на точно такой же, как и у меня, твари он догонял. Сначала мы мчались на перегонки по земле, а потом перешли на крыши. Мой план трещал по швам, рушась на глазах. Я и Орни очень устали, но просто так сдаться? Да ни за что! Наконец мы оказались на крыше. Нужной крыше. Туманный наступал, стремя заслонить собой небо. Его твари скалились, не давая навредить себе, тесня меня к краю крыши. Похоже, ему надоело возиться с мелкой сошкой вроде меня. Но азарт... Азарт его погубил. Яркое солнце ударило рядом с вывеской. Высыпалось градинами искр. По крыше запрыгали солнечные зайчики. И, наконец, я подняла вывеску... Победно улыбаясь, не хуже твари. Луч солнца отразился от старой вывески прямо в грудь опаучному. Белёсые глаза расширились в ужасе, и мужчина, упав на колени, заорал от боли. Шаги к нему давались мне особенно трудно. Сама себе я оказалась мухой, застрявшей в паутине. Настолько всё было плохо. Когда, наконец, смогла спуститься, с удивлением вздохнула. Воздух нормальный, отчего дышать стало легче и труднее. Мужчина почти повис на мне, а во время спуска едва не падал в обморок. За туманом в иллюзиях леса прятался обычный человек. В оборванной одежде, злобный, агрессивный и какой-то бессмысленный, от свалившейся на него власти, привычный мне опоученный. На шее ярко горел кулон, который я немедленно сбила хлыстом, отчего тот разбился вдребезги. Теперь, когда он был свободен, Судорожно оглядывался по сторонам и бормотал какую-то белиберду про Нелли. Я же занялась Мадарой. Пары искр хватило, чтобы и она исчезла. Мужчина тот тем временем слегка пошатнулся и, прислонившись к столбу, выдохнул с восхищением. «Лидиро! Боги мои! Я так рад вас встретить! Но что же произошло?» «Привет!» — дежурно улыбнулась. «Все в порядке, но мне нужны небольшие подробности». С удивлением, рассматривая браслет управления на моей руке, он уже не так уверенно кивнул, но все же последовал за мной. «Увы, помнил Чарльз Варр очень мало, но и этого было достаточно. Девушка, вот же Нелли, подкинула она задачку, действительно отвергла ухаживание парня. Только с цветами я не угадала, это были букетами мисс Питт, который он вынес после зверского разграбления. С продавцом паука подвижек не было. Увы, ни личности, ни особых примет вспомнить Чарльзу не удалось. Темный капюшон и таинственность — вот и все приметы. Но вот явное восхищение парня личностью Лидира коробило и вызывало не самые приятные чувства. Пришлось пообещать парнишке оставить при случае автограф и отпустить того с миром. Но у меня есть проблема посерьезнее. Надо как-то урегулировать дело с разгромом лавок с учетом выяснившихся обстоятельств, найти кота и, наконец, понять, кто является преступником. Наконец, Итану удалось получить пропуск в университет. И сопровождалось это некоторыми трудностями. Например, вот такими. «Ой, дорогой, я знаю, что делаю. Лучше место и не найти». Добродушная до безумия Магда всегда вызывала у Итана дрожь. Он вообще с опаской смотрел на женщин, способных завалить парня одной левой. А она могла. Всё же бывший победитель боёв без правил, что проводились в Нижнем квартале раз в год, пока королевская дознавательская не прикрыла лавочку в угоду новому лидеру. Что ж, меняются миры и короли, свергается строй и сокращается власть человека над миром духов. Но есть лишь одна сила, которая действует безотказно и повелевает всеми — информация. Уж кому, как не узнать это? Но он справедливо опасался, потому и источал улыбочки направо и налево. «Хорошая моя, ты же знаешь, что работа уборщика не для меня. Моё дело тоже неплохо греет душу». «И эго», — с улыбкой добавила Магда и попыталась прижаться теснее. Итан вовремя отскочил в сторону. Не хватало ещё быть задушенным на полпути к цели. «На самом деле он очень хороший мальчик» продолжила бессмысленную болтовню женщина. «Правда, Лэр, но разве это не пустяки в нашем мире?» «Далеко не пустяки», — сказал про себя Итан, вспоминая о своем коллеге благородного происхождения. «Им все сходит с рук, пока я...» «Вот мы и пришли. Все, как ты и просил», — подмигнула Магда. конфетти конфи... конфиденциально. Вот». Довольная, что смогла произнести сложное для нее слово и не ударить в грязь лицом, Магда ушла, оставив Итана самостоятельно разбираться в хитросплетениях коридоров. К слову, особенно напрягаться не пришлось. Нужный человек нашелся быстро. Он шел навстречу, будто только и ждал визита Итана. Хотя, кто знает. «Добрый день, Лэр Даниэль! Могу я взять у вас эксклюзивное интервью?» Парень, к слову, ни разу не удивился. Более того, он так загорелся идеей ответить на все вопросы, что Итан невольно почувствовал себя неловко. Правда, ненадолго. Здравствуйте, мои хорошие! С вами снова я, Итан Зум. И сегодня я возьму уникальное интервью у человека, который не раз сталкивался с опасностью. Более того, страх и непонимание для него не пустой звук, а тайна и близость к ее разгадке — второе имя. Встречайте, студент нашего прославленного, Амелоусского университета, Лер, Свер, Даниэль. Малец держался хорошо и даже излишне эмоционально, на его взгляд, но это в плюс. Он явно приукрашивал в некоторых моментах, пытаясь казаться круче и отважнее, чем было на самом деле. Но кое-что в его словах заставило Итана крепко задуматься. Итак я оказался в больнице вместе с той серой мышкой. Конечно, Сэм храбро вытащил меня из лап госпожи Тетт, «Однако тот факт, что именно эта девушка стала причиной моего опоучивания, очевиден как никогда. А еще...» «Госпожа Тетт и стала причиной?» «Да нет же!» — отмахнулся паренек. «Это все нора, как ее там. Не помню. Она оказалась первой, кто меня обнаружил в библиотеке. Но, полагаю, она просто проходила мимо». Итан почувствовал, как предвкушающая улыбка расплывается на его лице, но с силой подавил ее. не место, не время». «А где я могу узнать фамилию студентки?» «Так, между делом». «Не знаю. Можете попробовать узнать у госпожи тэт Она ведь тоже попала в больницу после того, как там оказался я. Может, до сих пор лежит? Я как-то не сильно обращал внимание на всякую мелочь. Ведь у меня...» Парень пожал плечами. Интервью закончилось в штатном режиме даже чуть раньше, чем Итан на это рассчитывал. Мысленно посетовав, что придется слишком много убирать из записи, Он спрятал пластину в надежное место и отправился на поиски Магды. Кажется, не все потеряно в этой истории.